А перед ураганом склянка была на месте? — Да, вернее, не знаю. Сейчас, когда я пробую восстановить события, она была за горшками далеко упрятана, и я не каждый день смотрел. — Как на твой взгляд, можно ли допустить, что она была украдена задолго до урагана, а ты об этом не знал? — Теперь... «Рассуждая вместе с тобой, я могу сказать, несомненно. И могло ли быть так, что этот твой послушник взял склянку, а потом, воспользовавшись случаем, нарочно не запер дверь, чтобы ураган переколотил все твое хозяйство?» Северин по виду судя очень разволновался. «Конечно могло, да я вот и думал». Размышляя обо всем этом, я поражался, что ураган, какой бы он ни был сильный, разбросал и испортил столько вещей. Я вполне имел основание утверждать, что кто-то под прикрытием урагана разгромил мою лабораторию, наделал больше вреда, чем самая сильная буря. — Как зовут послушника? — Августин. Но он погиб в прошлом году, упал с мостков вместе с монахами и другими служками, чистили статуи на фасаде церкви. А с другой стороны, опять же, если припомнить, он клялся и божился, что дверь открытой не оставлял. Я же в ярость объявил его виновником всей истории. А может быть, он был действительно ни при чем» тогда возникает третье лицо. Некто надо думать гораздо более опытный, чем этот маленький послушник и прознавший о твоей отраве. Кому ты о ней рассказывал? Точно вспомнить сейчас не могу. А естественно я обращался к нему за разрешением содержать особо опасное вещество. — Еще кому-то, кажется, именно в библиотеке, когда мне понадобились гербарии, чтобы выяснить кое-что относительно этого яда. — Но ты ведь говорил, что держишь все нужные книги при мастерской. — Да, довольно много, — отвечал Северин, указывая на угол комнаты, где находились полки с десятками томов. — Но тогда мне понадобились такие справочники которых я здесь держать не могу. Даже чтобы просмотреть их в библиотеке, мне пришлось сражаться с Малахией. Тот послал меня к Кабату за разрешением. Тут он понизил голос, как будто желал скрыть сообщаемое даже от меня. Знаешь, в каком-то тайнике библиотеки хранятся труды по некромантии, черной магии, рецепты, дьявольских зелий. Мне принесли несколько таких книг, поскольку я смог обосновать свой запрос, и я искал в них описание этого яда и его свойств, но безрезультатно. — Значит, ты рассказал Малахии? — Конечно. Ему-то я прежде всего рассказал, а также слышал, надо полагать, этот вот. Беренгар, состоявший при Малахии в помощниках. Но не спеши с выводами. Я плохо помню. Может быть, разговор слышали и другие монахи. Знаешь, в скриптории бывает очень людно. Пока что я никого не подозреваю. Я только пытаюсь понять, что же могло случиться. Как бы то ни было, по твоим словам, яд пропал очень давно. Это не нечасто бывает, чтобы яд похищали настолько заблаговременно, а в дело пускали через столько лет. Это значило бы, что злодейский умысел зародился еще тогда, и все эти годы в тени вызревало коварное преступление. Северин перекрестился. На лице его был написан ужас. «Господи, спаси нас всех и помилуй!» воскликнул он Других комментариев не было Мы укрыли тело Беренгара и оставили на столе чтобы его приготовили к погребению